Глава 41. Даниил. Тудух-ту-дух, ту-дух-ту-дух. Тудух. Ритмичный стук в висках нарастал, пока не слился в единый выматывающий гул. Я бежал куда-то, или от кого-то с закрытыми глазами. На пути попадались двери, много дверей. Каждую распахивал, страшась, что за ней пропасть. Дверей становилось все больше, а гул все нарастал, и вот в какой-то момент нога моя провалилась в пустоту. Даня! «Проснись!» А я продолжал падать, пытаясь ухватиться хоть за что-то, и мычал в попытке призвать на помощь. Уста мои оставались сомкнутыми, а глаза закрытыми. «Тебе приснился кошмар! Да проснись же!» Встряхнули меня, и только тогда у меня получилось. «Что?» Распахнул я глаза, не сразу возвращаясь в реальность. «Ты меня напугал!» Обхватила Настя мою голову, вглядываясь в лицо. В комнате было темно, еще стояла глухая ночь, Ее лица я почти не мог различить, но и постепенно я расслаблялся, понимая, что видел все тот же сон. «Иди ко мне», — устроила она мою голову у себя на плече и какое-то время баюкала, как малое дитя. «Мне же было просто хорошо. Как говорится, я прибалдел и ничего не хотел менять. Я и про сон-то уже забыл, если бы Настя не заговорила». «Часто тебе такое снится?» «В последнее время нет. А вот раньше я видел этот сон почти каждую ночь». Редко, когда обходилась без него. Я уже привык, даже отчасти сроднился. Во сне было страшно, жутко, но просыпаясь, я научился быстро успокаиваться. Как правило, засыпая потом, сон уже не повторялся. Ну и я с этим научился жить. Сейчас вот, лежа в объятиях Насти, я понимал, что ее заслуга в том, что сон этот стал мне сниться реже. Моя жизнь стремительно менялась рядом с этой девушкой — Порой перемены даже пугали меня, особенно, когда я чего-то не понимал. Но где-то впереди маячил яркий свет, намекая на то, что не все еще для меня потеряно. И этот путеводный луч зажгла тоже Настя. «А что именно тебе снится?» — вновь заговорила Настя. «Ничего конкретного», — отозвался я. «Поезд? Иногда мелькают какие-то лица?» Вспомнил я те случаи, когда меня во сне избивали. «Реже я выпадаю из поезда» но в основном просто стук колес и... страх. Не хотелось казаться перед ней слабым, но и отвечать лучше честно. «Вот почему ты не любишь поезда», — крепче обняла меня она. Подумалась, что должно быть ей тяжело под такой тушей, как я, но эгоистичное чувство заставило меня еще какое-то время оставаться неподвижным в ее руках. И лишь через пару минут мы поменялись ролями, теперь уже я обнимал ее, а она удобно устроилась на моем плече. Тихая радость плескалась в душе от близости этой девушки. С первой нашей встречи я стал желать ее физически, но именно сейчас хотел насладиться душевным родством. «На машине мне как-то привычней», — с улыбкой проговорил я, думая о другом, да и не хотелось мне дальше тратить эту волшебную ночь на рассуждение о собственных кошмарах. А думал я о том, что как-то очень быстро пролетели 10 дней в этом городе. Настя уладила все свои дела в тюзи, Партию новых костюмов уже скоро отправят на указанный ею адрес. Результатом поездки она осталась довольной. В свободное от работы время мы с ней много гуляли, как и разговаривали. Она охотно делилась со мной воспоминаниями о школе, рассказывала мне обо мне же все, что могла. Я впитывал информацию, как сухая губка, насыщаясь ею. И теперь мне уже казалось, что частично я даже восстанавливаю в памяти утраченное время — Возможно, такое ощущение внушали полученные знания, но как бы там ни было, жить мне становилось с ними легче. С каждым днем я любил Настю все сильнее и видел, вернее, читал в ее глазах ответное чувство, хоть ни разу она и не призналась мне в нем. Все ночи мы проводили вместе. Я наслаждался ее телом, которое дарила она мне все, без остатка. Я не знал, как будут развиваться наши отношения, когда вернемся. Понимал только, что уже не смогу обходиться без нее по ночам, как и вечерам, что мне обязательно захочется встречать ее с работы и угощать чем-нибудь вкусным. По части кондитерки так и вовсе во мне уже плескалось нетерпение. Я придумал несколько новых рецептов, но пока еще только записал их на бумаге. От Отчего-то не хотелось пробовать испечь новинки тут, словно что-то мне мешало сделать это в квартире тети». Я ждал возвращения в свою оборудованную всем необходимым кухню в кондитерской, чтобы воплотить в жизнь собственные фантазии на пару с динарой. Наверное, я бы с уверенностью мог сказать, что сейчас в моей жизни наступила светлая полоса, если бы кое-что ее не омрачало с завидным постоянством. С момента визита Настиной мамы прошло больше недели. Через пару дней мы собирались в обратный путь, а родителей она так и не навестила». Она не заговаривала об этом, а я боялся спросить, и вот сейчас, ночью, все же решился. Настя! Угу? Mm -hmm. Пошевелилась она в моих объятиях. Я понял, что она стала задремывать. И не хотелось ее тревожить сейчас, но дело решил довести до конца, пока снова не струсил. Тебе нужно навестить родителей. О, Господи, ну что же я за человек? Ну кто вываливает вот так вот в лоб? Хотя. С какой бы стороны я ни пытался подойти к этой теме, неприятно Настя она будет одинаково. Это я почувствовал потому, как сразу же напряглась она. Снова обмякла Настя в моих руках не быстро, как и заговорила: Не думаю, что они очень уж ждут меня или хотят видеть. Если так, то зачем приходила твоя мама? Чтобы лишний раз заявить свои права на меня, ответила она после очередной паузы. Она сказала, что твоему отцу нездоровится, Решил я надавить на самое больное, как могло оказаться. Я дала себе слово больше никогда не пересекать порог их дома. Высвободилась Настя из моих рук и села в кровать, натягивая одеяло до подбородка. Сейчас, глядя на ее обнаженную спину, я почему-то особенно остро чувствовал ее уязвимость и ранимость. И глубина обиды на родителей мне тоже была понятна, ведь они разлучили ее с любимым. И пусть про того парня я старался не думать, но, когда вспоминал, понимал, что считаю его соперником. «Знаешь», — не удержался я и погладил ее по спине, — «я не помню свою тетю, но сейчас многое бы отдал, чтобы она была жива. Я бы хотел, наверное, с ней встретиться еще раз, как и дать ей еще один шанс. Моя тетя точно не была виновата передо мной. Даже напротив, это я ей обязан тем, что заменила мне родителей». Но сейчас я ставил себя на место Насти, и мне очень хотелось, чтобы она сходила к родителям».